Очевидно, что нами и обычными людьми, лишенными при смерти привычного земного тела. Если человек лишается земного тела, то ему ничего не остается, как участвовать в жизни только невидимых миров. Отсюда еще вопрос. Куда деваются страсти, зачатки качеств и чувств при переходе этих существ людей в невидимые колземные миры? Никуда не деваются. Потому что качества и чувства, их зачатки не принадлежат земному миру. Они не обусловлены протоном, нейтроном и электроном все не продолжают жить в другом потустороннем мире ведь именно они составляет сущность человека могут эти страсти быть удовлетворены там по ту сторону нет поскольку они хоть и сформированы из более тонкой материи энергии тонких миров но сформированы для нашего мира и предназначались для применения и преображения в нём в высшие качества тогда что же ждёт человека перешедшего через границу земной смерти вместе со всеми земными привычками и страстями Что ждёт там преступника, самоубийцу и просто человека, который видит смысл жизни только в самых примитивных земных удовольствиях и наслаждениях? Невозможность удовлетворить земные страсти ничем и никак. Невозможность, которая будет казаться ему вечностью, вечностью, которая будет казаться ему огнём ада. Из-за жгучего пламени его страстей, разгорающихся всё сильнее и сильнее, из-за невозможности их ничем и никак утолить. И преступник, и самоубийца, и жертва преступления увидят, что они на самом деле не исчезли, не растворились в ничто, не перестали существовать, остаются жить только без земного тела. Куда будут стремиться такие лишенные тела люди, ставшие для нас невидимыми существами? Туда, где кипят и бушуют эти страсти, преображаясь или разгораясь еще больше, в земной мир, к нам. К тем, кто еще не потеряли возможности духовного роста и преображения, кто еще не лишились земного тела. Именно земной мир людей притянет их еще сильнее, когда они без выходности своего положения еще больше почувствуют его привлекательность. Именно на помощь таких развоплощенных мучеников полагаются черные маги и колдуны. Первые с помощью магических формул связывают их и подчиняют своему влиянию, превращая в невидимых слуг. Вторые, примитивные колдуны, идут на сделку с такими существами, задабривая их испарениями кровавых жертв или давая вселяться в свои тела и участвовать в земной жизни. Если вдуматься, действительно, что за эти невидимые божества, которые с глубокой древности по всему миру требуют от последователей обязательного заклания животных или людей, обязательного пролития крови. Такое было во всех цивилизациях, у всех народов, когда религии зарождались и государства покорно дожидались какого-нибудь разрушительного нашествия или стихийного бедствия. Кто эти боги? Высшее начало, космический разум? или те, кто, лишённым интуиции и сострадания Авраамом, выдали себя за единого высочайшего? Священнослужители таких культов, несмотря на то, что прикрываются высокими названиями и святыми писаниями, не больше, чем чёрные колдуны, потому что их магия не может обойтись без такого полуматериального посредника между мирами, как испарение крови. Кого привлекают они своими кровавыми взываниями? Каковы эти невидимые существа и чем они отличаются друг от друга? Невидимый покровитель шамана маленького лесного племени, довольствующийся некоторой долей от каждой охотничьей добычи, и покровитель целой касты чёрных жрецов, требующий для поддержания своих сил массовых обрядов и массовых жертвоприношений, иегова мечущий молнии в храмы посвящённых